Глава 13. Город на Белом холме Люди за окном спешат вверх и вниз по мокрым ступенькам банка напротив. Под ярким зонтом солнцем улыбается девушка. Получила деньги или понравился менеджер? Скрывшись под зонтом, похожим на черную дыру, медленно идет мужчина. Не одобрили кредит? Пестрый зонтик блин над бабулькой, явно собралась за пенсией. «Дождик, дождик, перестань, я уеду в Казахстан!» Когда я сказала, прокричала, пропела в первый раз эту детскую нелепицу, которая звучит в моей голове и сейчас, в 23 года. Мне 9 лет. Мы хохочем и несемся по пузыристым лужам. Мокрая Гуля, с которой когда-то сбежали из детского сада, и мокрая я. «А мы переезжаем в Казахстан!» — кричит Гуля, когда подбегаем к моему дому. Я спотыкаюсь и с размаху грохаюсь в грязь. Ай! Встаю, отряхиваю штаны испачканными руками. Ну, совсем? Не знаю. Ладно, давай, пока. Подружка бежит к себе, ее косичка прыгает туда-сюда. Через два года Гуля станет, как будто бы взрослее меня. Привезет коробку актюбинского грильяжа, а я подарю ей рисунок с надписью любимой подруги. Мне шестнадцать». «Мам, мы с Гулей хотим поступить в мединститут». Я кручусь перед зеркалом в мамином белом халате с вышитыми красной ниткой инициалами «КОК» на нагрудном кармане. «В Казахстан?» «Маленькая, еще так далеко уезжать от дома». Я еду учиться в Оренбург на биолога. Скучаю по пятничным лепешкам, замираю, случайно услышав казахскую песню. Провожаю взглядом машины с актюбинскими номерами и мечтаю, чтобы АЖЕ, Погуляла на моей казахской свадьбе. 22. два. В Казахстане уже и вторая моя подруга Альбина с родителями. В их сельский дом переехала русская семья, обменяв на него квартиру в центре Актобе. «А ты куда собралась?» – отговаривают меня в Оренбургской редакции. «Из Казахстана бегут. Вот Москва – другое дело. Перспективы, известность, зарплаты – раза в три больше наших». Только коллега Бег, который обычно задумчиво пускает колечки дыма, оживляется. «Езжай в Костанай. Там можно однушку за 400 баксов купить. Дома адрес тёщи остановиться на первое время». «Вы что, с ума сошли? Дочь сюда отпускать», — говорит попутчица, когда мы с мамой возвращаемся поездом из Костаная, где смотрели квартиры. «Казахстан разваливается. У нас в Караганде...» Половина многоэтажек пустые, окна без стекол. Отопление отрезали за неуплату. Бесплатно никто не пойдет туда жить. Она вгрызается в жирную куриную ножку. Вид у мамы, будто она смотрела фильм ужасов. Уже ночью шепчет мне, шмыгая носом, словно вот-вот заплачет. «Может, останешься в Оренбурге? Или тогда в Октубе он ближе, и там родственники?» Двадцать три. Год двухтысячный. Я еду на большом автобусе через границу. Человек в форме проверяет мой еще советский паспорт с трехцветным вкладышем. Проезжая аул кос где родилась Аже, подсчитываю, сколько ей было лет, когда она уехала из этих мест на телеге с двумя маленькими детьми и навсегда осталась жить в Оренбуржье. Всего на три года больше, чем мне. «Дождик, дождик, перестань, я уеду в Казахстан». Дождь закончился, а я в Казахстане, в городе на Белом холме, ак За окном кто-то складывает зонты, кто-то обредет дальше под разноцветными кругами, не замечая, что тучи развеялись. В октобе много неба и солнца. Словно сначала на полотно налили голубой краски и сделали несколько желтых мазков. Пририсовали девятиэтажки из белого кирпича, троллейбусы и иномарки на проспекте — Аблхаирхана. Кое-где воткнули пожухлые клены и карагачи. Налепили людей, вставили одним мощный двигатель, другим дали тонкую кожу, третьим сердца, где перемешались гордыня и доброта, щедрость и осуждение, совсем как у жителей любого другого города или страны. Актюбинцы в чем то более сдержаны, а в чем то наоборот, очень эмоциональны. Улыбчивые дядя Коля и его жена Роза Младшая племянница моего кужура Ата. Отдали мне единственную комнату в своей однушке, а сами спали на кухне. Пожилой лысый редактор областной газеты встретил меня любезно, но когда он стал целовать руки, я сбежала из кабинета, оставив на столе все свои бумаги. Альбинка пошла к нему и все забрала. Ведущая новостей с модной стрижкой в другой редакции «Куда я устроилась». Фыркнула, узнав, что не умею печатать на компьютере. Я вспомнила Оренбургскую коллегу. Та была уверена, что в Казахстане до сих пор живут в юртах. Веснушчатый парень, как и я, новенький, только местный. Сходу заявил, что мы рождены стать звездами. Начать решили с экспериментов. Наклеили плакат «Разыскивается» с его фото на остановке и наблюдали, как реагируют люди. Материал вышел на первой полосе. В другой раз коллега придумал продавать на колхозном рынке воздух. И эта авантюра прошла на ура. Только на третий раз, когда он надел полицейскую форму не по сезону, нас вычислили и отвели в УВД. Актюбинские читатели звонят, пишут письма, знают всех журналистов по именам. Стоит выпустить статью о бывшем деддомовце, которому нечем кормить семью, как редакцию заваливают продуктами и вещами. Бабушки, узнав, что я в городе без семьи, суют мне в сумку банки с вареньем. А когда я написала нелестную статью о шашлычной, в редакцию прибежал черноусый мужчина с криком Зарыжу! Через час он уже предлагал заходить в кафе просто так. Молодые люди, которые невзначай оказываются рядом. Боксеры и бухгалтеры, жесткие, вежливые, скромные и прилипчивые, неженатые и разведенные. Он нефтяник! и у него трехкомнатная в новом доме», — шепчет мне. Его первая жена не поладила с мамой. «Я пытаюсь узнать октюбинцев, а не меня. Мой первый оренбургский редактор научил, что не бывает глупых вопросов, и я постоянно обо всем спрашиваю. В ответ часто слышу «Рунгкэм». «Какого ты рода» в переводе с казахского. «Откуда? Как тебе здесь?» За окном ветер терзает прохожим прически, Раздувает платья, сутулит плечи. Я снимаю с влажных волос полотенце и завариваю янтарный чай, наконец-то в собственной кухне. И вдруг ощущаю, я дома, я на своем месте. На следующий день вижу в окне машину брата. Бегу, целую его, Ожешку, папу, маму, сноху, племянника и белого кота Снежка. Его привезли, чтобы принес в новую квартиру удачу. «Следующей в моих объятиях оказывается незнакомая женщина в платке тоже родственница нас?» добро пожаловать в переводе с казахского говорит она бородатый мужчина в тюбетейке здоровается со всеми за руки и по хозяйски ведет ожье к дому я смотрю на маму она на меня мы идем следом дверь в квартиру на первом этаже распахнута из нее несется бешбармачный запах Только тут выясняется, что это мои соседи. Ждали сватов, и, увидев бабушку в блестящем платье, подумали, что мы их гости. Смеемся. А через год родные приехали на мою казахскую свадьбу.